Восьмое. Во всем этом, в выборе пищи, места, климата, отдыха, повелевает инстинкт самосохранения, который самым несомненным образом проявляется как инстинкт самозащиты. Многого не видеть, не слышать, не допускать к себе первое благоразумие – первое доказательство того, что человек не есть случайность, а необходимость. Расхожее название этого инстинкта самозащиты есть вкус. Его императив повелевает не только говорить «нет», там, где «да», было бы бескорыстием, Но и говорить «нет» так редко, как только возможно. Надо отделять, устранять себя от всего, что делало бы это «нет», все вновь и вновь необходимым. Разумность здесь заключается в том, что издержки на оборону, даже самые малые, обращаясь в правила, в привычку, обусловливают чрезвычайное и совершенно лишнее оскудение. Наши большие издержки — суть самые частые малые издержки. Отстранение, недопущение приблизиться к себе — есть издержка, пусть в этом не заблуждаются, — растраченная — на отрицательные цели сила от постоянной необходимости обороны можно ослабить настолько, чтобы не иметь более возможности обороняться. Предположим, я выхожу из своего дома и нахожу перед собою вместо спокойного аристократического Турина немецкой городишка Мой инстинкт должен был бы насторожиться, чтобы отстранить все, что хлынуло бы на него из этого плоского и трусливого мира. Или мне предстал бы немецкий большой город, этот застроенный порог, где ничего не произрастает, куда... Все хорошее и дурное втаскивается извне. Разве не пришлось бы мне обратиться в ежа? Но иметь иглы есть мотовство, даже двойная роскошь, когда дана свобода иметь не иглы, а открытые руки. Второе благоразумие и самозащита состоит в том, чтобы свести до возможного минимума реагирование и отстранять от себя положение и условия, где человек обречен как бы отрешиться от своей свободы и инициативы и обратиться в простой реагент. Я беру для сравнения общение с книгами, Ученый, который в сущности лишь переворачивает горы книг, средний филолог до двухсот в день, совершенно теряет, в конце концов, способность самостоятельно мыслить. Если он не переворачивает, он не мыслит. Он отвечает на раздражение, на прочтенную мысль, когда он мыслит. Он, в конце концов, только реагирует. Ученый отдает всю свою силу на утверждение и отрицание, на критику уже продуманного. Сам он не думает больше. Инстинкт самозащиты притупился в нем, иначе он, Он оборонялся бы от книг. Ученый есть декадал. Это я видел своими глазами, одаренные. Богатые и свободные натуры уже к 30 годам позорно начитаны. Они только спички, которые надо потереть, чтобы они дали искру мысль. Ранним утром. В начале дня, во всей свежести, на утренней заре своих сил читать книгу — это называю я порочным.